Глава двадцать вторая. Нора выслушала мой отчет утром. Значит, Зинаида тяжело больна, уточнила она. Выглядит ужасно, вздохнул я. Разговаривать не может, шевелиться тоже. А дочь ее уехала в Америку? Да, кивнул я. Лариса постаралась скрыться от Зои, наверное, все же считала себя виноватой в смерти Веры. Неизвестно, как бы повернулись события, не расскажи она своей подруге о том злополучном фильме. Нора стала перебирать бумажки на столе. Я терпеливо ждал, что прикажет хозяйка. Ваня, наконец приняла она решение. Ступай к этой работкиной, поговори с Любой. Думаю, она обрадуется новому собеседнику. Я с сомнением взглянул на Нору. Люби много лет. Неизвестно, в каком состоянии ее разум. Элеонора хмыкнула: "Ты невероятно мил". Зоя и Люба о д н о г о д к и Я, кстати, старше их и не считаю себя развалиной. Ну, случается всякое. Начал отбиваться я. Не смей спорить. Уже еду. Куда? Усмехнулась Нора. Сами же в е л е л и отправляться к Любе. И ты знаешь адрес? Дом с колоннами у метро. Окно находится возле самого входа в подземку. Пожал я плечами. Нора кивнула. Правильно. Но сегодня хоронят з о ю Вполне вероятно, что Люба там. Рулик полудню на Митинское кладбище и п о н а б л ю д а й за обстановкой. У ворот кладбища стояло несколько похоронных автобусов: обшарпанные л и а з ы с т а б л и ч к о й Ритуал и черный неуместно шикарный Мерседес. Классовое расслоение существует и у входа на тот свет. Когда я, припарковав машину, подошел к воротам кладбища, из Мерседеса начали выбираться люди, в основном женщины, замотанные в темные платки. Впереди шла Соня, заботливо поддерживавшая бледную, безучастную Лялю. Я не очень верю людям, которые в ы р ы в а я у себя клаки волос, рушатся около могилы и воют: «На кого ты меня покинул?» Эта фраза четко демонстрирует, что оставшиеся в живых жалеет не покойного, а себя, и потом религия обещает нам вечную жизнь. Следовательно, стоя над гробом, надо испытывать не горе, а радость от того, что земной и полный печали путь завершился. Но похоже, истово крестящиеся граждане не имеют глубокой веры. В глубине души они понимают, им более никогда не суждено встретиться. С родным человеком. На мой взгляд, подлинное горе молчаливо, и л я л я сейчас являлась его о л и ц е т в о р е н и е м Абсолютно бледная, даже синевато серая, она тихо бормотала, проходя мимо довольно большого количества народа, окружившего Мерседес. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Я не предполагая, что проводить зою явится столько народа, слегка растерялся и отступил в сторону. Мужчина, тихо сказал нежный голос, вы не поможете в е н о к донести. Мне самой тяжело. Я опустил взор вниз. Около меня стояла маленькая хрупкая дама в черной шляпке. Из магазина его служащие вынесли и в автомобиль положили. Теперь никак его не выну. Вы ведь з о е ч к у хороните, я не ошиблась? Да, да, конечно, опомнился я. Где венок? Рука, затянутая в кожаную перчатку, указала на новую и н о м а р к у Там. Пойдемте. Меня зовут Кира Григорьевна. Иван Павлович. Представился я. Подушкин. Знаменитая фамилия. Кивнула Кира Григорьевна. Вы, небось, не знаете, но был в советские времена замечательный писатель Павел Подушкин. Я зачитывалась его историческими романами. Все недоумеваю, но почему их не переиздают? Это мой отец. Улыбнулся я. Что же касается переизданий, наверное, в нынешнее время появились и н ы е кумиры. Время Павла Подушкина прошло. Кира Григорьевна всплеснула руками. Вот эта встреча. Очень рада с вами познакомиться. Хотя, конечно, подобная фраза при столь печальных обстоятельствах звучит кощунственно. Вы общались с Зоей? Верно? Коротко ответил я, с трудом вытаскивая из салона тяжелый железный о вал, оплетенный еловыми ветвями. Да ну! Удивилась Кира Григорьевна. Зоя слышала о моей любви к Прозаику Подушкину. Но ни разу не обмолвилась о дружбе с его сыном. Мы не дружили, объяснил я. Просто случайно столкнулись на почве одной проблемы. А вы, похоже, отлично знали Зою. Ну, можно сказать и так, кивнула Кира Григорьевна. Мы вместе работали, потом на пенсию вышли. Ездить нам друг другу не с рук и было. Мы жили в разных концах Москвы, да и забот полно. У меня внуки. Перезванивались иногда, не слишком часто. Ужасно. Да, закивал я. Смерть совсем не радостное событие. Но иногда кончина служит избавлением, назидательно заявила Кира Григорьевна. Допустим, от недуга. Насколько я знаю, Зоя не болела. Осторожно возразил я. Умерла внезапно. Собеседница слегка поправила шляпку. Да. Именно так Соня и сообщила. Лялечка, несчастная девочка, не сумела со мной поговорить. Но я не в обиде, очень хорошо понимаю ее чувства. Даже когда умер Игорь, Ляле не было столь убито. Полагаете, она не любила мужа? Что вы, голубчик? Укоризненно протянула Кира Григорьевна. Редко супругов связывают столь крепкие чувства, как Игорька и Лялечку. Для милой девочки гибель мужа явилась страшным, невероятным ударом. Но Зоя заменила Ляли -ля мать в буквальном смысле этого слова, и сейчас бедняжка осталась одна. Не могу на нее смотреть спокойно. Держится из последних сил, ведь какой сильный характер! Ни разу, ни намеком не дала понять, в каком а д у провела последний год удивительная девочка. А еще считается, что провинциальные к о р ы с т н ы и выскакивают за москвичей лишь из материальных соображений, но это не так. Вот моя невестка, вроде столичная штучка, а пробы ставить негде. Лялечка же из местечка Тренкина ь – это где-то в Подмосковье, а золотой человек Зоя всегда говорила: Ляльке повезло, что в нашу семью попала. Но я теперь уверен а в обратном. Это Игорю с Зоей бриллиант достался. Продолжая их о беседовать, м ы с к и р ы двигались в конце скорбной процессии по кладбищу. После смерти Игоря Зоя совсем сдала, рассказывала собеседница. Ясно почему? Пережить горячо любимого сына. Такой ужас. Врагу не пожелаешь. Лялечка поддерживала свекровь изо всех сил, но Зоя начала заговариваться. Представляете? За некоторое время до своей смерти она позвонила мне и сказала, и горек ко мне приходил. Кира удивилась, у с л ы х а в странную фразу, и попыталась в н е с т и ясность. Тебе приснился несчастный мальчик? Нет, он был в квартире. Радостно воскликнула Зоя. Даже разговаривал со мной. Кира слегка испугавшись, созвонилась потом с Ляли и осторожно поинтересовалась: Скажи, ты ничего странного не замечаешь? Ой, тетя Кира, воскликнула Ляля. Мама в плохом состоянии, ей привидение чудится. Это от нервов, поставила диагноз Кира Григорьевна. п о с о в е т у й с я с психиатром, сейчас много лекарств. Лялечка проконсультировалась с специалистом и поняла, как следует себя вести. Спорить с Зоей нельзя, надо ее отвлекать, водить в театр, кино, покупать книги и потихоньку давать ей медикаменты. Лялечка тщательно выполняла указания врача, но видно, новинки фармацевтической промышленности не слишком-то помогли Вяземской. За два дня до кончины Зоя позвонила Кире и загадочно сказала: «Надо посоветоваться». «Служу у тебя», откликнулась Кира. «Уж извини, что свою проблему на тебя вешаю». «Ерунда, говори». «Обычно Люба мне помогала, но она сама знаешь где». Пробормотала Зоя. Кира рассердилась. Я постараюсь заменить тебе лучшую подружку. Ехидно отреагировала она. Что за печаль случилось? А потом, не удержавшись, решила ущипнуть Зою. Что, Лялечка замуж собралась? о т п у с т и девочку нечего ей себя за живо хоронить. Ляля меня никогда не бросит, с жаром воскликнула Зоя. Проблема в Игоре. В ком? Игорек недоволен. Кем? Мною. Совершенно спокойно заявила з о я Прямо не знаю, как поступить. Иди, ляг в кровать, велела Кира. Поспи, все пройдет. Я з д о р о в а Но у тебя хриплый голос, нос заложен, похоже грипп. Нет. Послушай, настойчиво говорила з о я И г о р я ш а меня ревнует. К кому? Ну, Кляли. Из груди Кира вырвался тяжелый стон. Извини, Зоя, решилась напомнить она бывшей коллеге по работе. Но твой сын умер, верно? Неожиданно радостно откликнулась Зоя. Но понимаешь, Игорек-то был совершенно святым человеком. о г у пробормотала Кира, не желая спорить явно о п о л а у м е в ш е й Зои. В отличие от несчастной матери, Кира реально оценивала личность Вяземского. Игорь был как все, самый обычный парень, порой даже противный. никакими особыми талантами он не отличался, завел себе средний бизнес, зарабатывал среднее, жил среднее. в общем типичный средняк. е Но для матери сын всегда лучший, а у Зои родительский инстинкт явно был гипертрофирован. Естественно после кончины Игорек стал ангелом. На полном серьезе заявила Зоя. И вот теперь Он почти каждый вечер приходит ко мне. Кира лишилась дара речи. Да и что тут скажешь? А Зоя, не замечая упорного молчания приятельницы, радостно щебетала. И хоть он на меня сердится, я все равно рада до невозможности. Кира, ты меня слышишь? Да. Еле выдавила из себя то. Очень хорошо слышу твои слова, хоть ты и хрипиш, ь словно старая пластинка. А, ерунда. Бойка заявила з о я "Я простыла слегка. Боже, как я рада! Игорь снова со мной. Вот почему я звоню тебе. У сына скоро день рождения. Хочу устроить праздник. Жду тебя. Только не приноси в подарок коньяк. Игорек его не переносит. Мальчик пьет только шампанское. Если хочешь порадовать Игорька, купи ему альбом для фотографий. Он в последнее время увлекся снимками." Он тебе их покажет. Такие интересные сделал. Рай, ад. Значит, жду. Изоя отсоединилась.